Глава 88. Сделанного не воротишь. Для команды слова императора будущий приход Аины был сродни тонизирующему средству. Как кто иные другие взбодрились, что помогло тренировкам стать ещё эффективней. Конечно же, если сравнивать двух принцесс, то Линхуэй считалась куда более милой и доброжелательной, но именно Аина прославилась в пределах коалиции млечного пути как идеальная принцесса. При этом и без неё, несмотря на то, что в галактике существовали другие императорские семьи, ни одна из них не дотягивала до правящего дома Аслана. Именно по этой причине после того, как Айна поступила в Военную Академию Млечного Пути, данное учебное заведение прославилось как непревзойдённое. Если бы не соревнование королей, то Высшая Академия X была бы всего лишь прохожим на пути их расцвета. Теперь же нельзя было не признать, что как минимум в плане способов привлечения всеобщего внимания Высшая Академия обошла всех и вся. И тут такой обмен студентами. Очень неожиданно и, главное, непонятно. Почему? В голове у Ван Жена родилась целая цепочка вопросов. Что в конце концов задумал правящий дом Аслана? В то, что Кашавэнь решилась на такой шаг из добрых побуждений к нему, он поверить не мог. Что же касается чувств Айны, то тут тоже слишком мала вероятность того, что её совесть всё-таки проснулась. Проще говоря, проявить слабость в этом деле она не могла. Тем не менее, ему не удавалось придумать других причин. Неужели Кашева не вправду успокоилась? Чтобы понять, что на самом деле происходит, ему только и оставалось, что обратиться к Линьхуи Инь. «Малышка, ты не знаешь, в чём дело?» Линьхуи Ин не успела принять вызов, как тут же оказалась озадачена вопросом Ван Джана. «Я как раз хотела сдать тот же вопрос маме, но она пока не ответила на звонок. Ван Джан, пусть все и выглядит очень подозрительно, но прошу, не спеши делать выводы». «Я тоже ничего не понимаю, и мне это тоже всё не нравится, но это на неё не похоже!» Мягким тоном ответила девушка Ван Из-за этого ему стало немного неловко. Он никогда не относился к тем, кто любит лезть не в своё дело, но происходящее не поддавалось объяснению, и только Лень Инь могла помочь ему разобраться. Однако, несмотря на более или менее оптимистичный ответ девушки, Ван Жен всё равно не смог успокоить своё сердце. Ему казалось, что канцлер Аслана вряд ли ни с того ни с сего могла дать слабину в свои позиции, а значит, всё это не к добру. Конечно же, волновался он совсем не за себя, а за Айну. Возможно ли, что с ней что-то случилось? Пару минут спустя, после звонка Ван Джина младшей принцессе, Кашевань Аслан закончила заседание Кабинета Министров, и вокруг неё собралось несколько советников, чтобы обсудить трудно разрешимые вопросы. Главной темой обсуждения внезапно стала коробочка CPD. На самом деле это устройство превзошло все ожидания Кошавэнь. Несмотря на свой невнушительный размер, данная дополнительная установка на мехи действительно нанесла большой урон по позициям самых последних моделей, производимых в их империи. Судя по имеющимся данным, её всё ещё можно было назвать недоработанным продуктом, к тому же расстояние прыжков и время для их осуществления оставляли желать лучшего, Но что ни говоря, для некоторых стран даже с такими неполноценными показателями Сипеди являлось очень ценным и желаемым приобретением. Кашавань прекрасно знала проектировщика данного изобретения, Яцесу. Когда она проверяла всю подноготную Ван Джена, она поняла, чтобы разорвать его отношения с Айной, а лучше всего бить не в лицо, а со спины. В итоге был сделан вывод, что слабое место Ван Джена – это его друзья, Яцесу и Янь Сиасу. Поэтому-то она и приняла то приглашение от них касательно судьбы отношений Аслана с Дейдарой. Она воспользовалась этим, чтобы достигнуть цели. И пусть при этом и было пожертвовано многим, канцлер ничуть не жалела о том решении. Однако же, вновь увидев имя Яцесу, ей не осталось ничего другого, кроме как признать, эта девушка и впрямь интересная личность. Подумав об этом, она невольно вздохнула. Сложившаяся ситуация с Айной очень особенная. Если бы всё было не так плохо, они бы ни за что не пошли на такие крайние меры и не позволили бы ей вновь оказаться в поле зрения Ван Джена. В целом, с будущей императрицей было всё в порядке, всего лишь царапины. Однако произошедшее с ней привело к частичной потере памяти, и вся та часть, что вдруг пропала, касалась именно воспоминания о Ван Джене. Для Кашавани это, конечно же, было сродни Манне Небесной. Только вот ответственный за здоровье принцессы врач оказался с ней полностью не согласен. Настолько избирательная частичная потеря памяти говорила о том, что пациент испытывал нешуточное давление, и в момент очищения он решил отбросить все свои невзгоды, попросту забыть о них. В мире медицины это называется посттравматическое стрессовое расстройство, известное тем, что в конечном итоге оно может привести к раздвоению личности и шизофрении. Более того, для обладателей способности X, данный синдром является ещё более опасным. Безусловно, при должном лечении данного расстройства итог будет далеко не таким страшным. Но подобное можно было бы сказать, если бы речь шла об обычном человеке, а не о будущей императрице Аслана. В случае Айна эта проблема приобретала совершенно другие масштабы. Как оказалось, даже с нынешним развитием науки и техники достигнуть полного излечения психического расстройства очень непростая задача. Максимум, на что можно было ещё понадеяться, это применение старых способов, один из которых стимулирование восстановления воспоминаний с помощью вещей и мест и людей с ними связанных. Проще говоря, либо ты ничего не делаешь и надеешься, что все обойдется, либо же ты делаешь хоть что-то, чтобы шансов на благополучное извлечение было больше. Если бы был еще один выбор, то Кашавен не прибегла бы к этому. Однако раз есть только два варианта, и один из них полное бездействие, она почувствовала себя немного беспомощной. Оказывается, Айна так сильно переживала из-за всего этого. Нет, конечно же, первая любовь, она такая, но всё же это немного перебор. Конечно же, Кошавань считала, что Айна обладает вполне сильным характером, чтобы без последствий пережить свой недуг. Если бы лечащий врач был не её человеком, она бы вообще даже усомнилась в том, не подстроено ли это всё самой Айной. Всё сложилось как-то слишком удобно. Но в данной ситуации поступить иначе она не имела права. Новость о Байне вызвала шумиху во всей высшей Академии x Ещё бы! Это ведь ещё один пример поражения военной Академии Млечного Пути перед их лицом. Даже Хок Тулинь был необычайно воодушевлён. На самом деле он также являлся потенциальным кандидатом в женихе для Айны. Как-никак в его жилах текла императорская кровь, да и способности его не поддавались никакому сомнению. Что же касается Ван Жена, как бы там ни было, он решил порадоваться тому, что ему вновь удастся увидеть свою возлюбленную. Пусть даже, если она не захочет перекинуться с ним и парой слов. Только вот вся его радость развеялась, когда Лень Инь попросила его о встрече. Очевидно, ей стало что-то известно. А Нейра и Луди, словно два устрашающих стража, остались снаружи комнаты, где должна была состояться тайная встреча. После последней битвы с командой Ледяное Пламя, А Нейра и Луди стали весьма известными личностями в Академии. Только и оставалось, что признать в них, скрывающихся прежде гениев Аслана. Учитывая влияние, оказанное на всех студентов-асланцев при Майны, Луди и Анны решили стать ещё более серьёзными. Их способности очень подходили для командных сражений, и, возможно, у них и имелись слабые места. Обнаружить их, а тем более ударить по ним, не каждому удастся. К тому же, в ответ, несомненно, последует контратака. Проще говоря, девушки рассчитывали, что их благополучное будущее уже не за горами, Осталось только продемонстрировать своё мастерство старшей принцессе. Ван Джен спокойно дослушал Линь Хуи Инь, и это разрешило все противоречия, которые таились у него на сердце. Теперь все встало на свои места. Линь Хуи Инь частенько не соглашалась с методами своей матери, и уж тем более с её старыми взглядами на жизнь. Более того, она и раньше понимала, что проблему Айны не разрешить простыми запретами. Те чувства, которые её сестра испытывает к Ван Джену, нельзя просто выкинуть. В итоге случилось то, что случилось. Ван Жен, не злись. Рабка проговорила Линь Хуи Инь. Я не злюсь, не переживай. Однако мне не удастся взять и пробудить воспоминания Айны. Тут всё должно идти своим чередом. Надеюсь только, что с ней при любом исходе всё будет хорошо. Это самое главное. Ван Жен, ты... И вправду очень хороший человек. Линь Хуи Инь хотела было броситься на его шею после этих слов, но Ван Жен не дал ей этого сделать. Эта малышка всё больше забывается о том, что ей следует делать, а чего ни в коем случае не следует. А он уже устал чувствовать убийственную ауру, направленную на него от Луди и Аннейры. Пусть они с Линьхой и не вправду были уже старыми друзьями, однако Ван Джан прекрасно отдавал себе отчёт, что расскажи эти две особы куда надо обо всём, чему они были свидетелями, может разразиться настоящий международный скандал. И это в самом деле было настолько пугающим. Конечно же, Линь Хуи Инь выглядит весьма порядочной и попросту милой девушкой, которые свойственно вот так вот общаться с людьми. Тем не менее, как ни крути, она уже не маленькая девочка, и такие вот обнимашки с парнем... А Линь Хуи Инь надула губы. «Эй, не успела Айна прилететь? Как ты уже решил позабыть о её младшей сестрёнке?» Ван Жен беспомощно выдохнул. «При чём здесь это? Ты это ты, Айна это Айна. Нашла что сравнивать?» кроме того «Она даже не помнит меня!» «А ты хочешь, чтобы сестра тебя вспомнила?» Внезапно задала каверзный вопрос Линь Хуи Инь. Ван Жен не нашёлся, что ответить. Фактически он и не знал ответа на этот вопрос. Если вспомнит, что тогда? А если не будет помнить, что с того? Раз у Айны развился такой синдром, это значит, что она действительно переживала насчёт всего этого. Может, если его больше не будет в её жизни, то она найдёт себе хорошего принца, И они будут счастливо жить, как в сказке. Малышка, не надумывай себе. Главное, чтобы с ней все было в порядке. Остальное не так уж и важно. Чёрт, все во взрослые такие. Никогда не говорите напрямую. Ладненько, про причину её перевода я тебе рассказала. Сможешь ли ты ухватить предоставленный тебе второй шанс? А там уже будет сделанного не воротишь. Проще говоря, всё зависит от тебя. После того, как она это произнесла, Ван Джина столбенел. Сделанного не воротишь? Это значит... Ах ты мелкая! Нарываешься? Ван Жен напустил на себя злую физиономию. Лень хуй инь тут же вскочила и высунула язык. не думай, что я не знаю, о чём думают парни. Затем она вместе с Лу Диа Нейрой, словно дымок, испарилась за дверью. Ван Жен не знал то ли смеяться ему, то ли плакать. Эта малышка сейчас как раз вступила в тот возраст, когда её начинают интересовать такие вещи. однако Смелости ей не отбавлять, что захочет, то и скажет. Сделанного не воротишь. На самом деле это стало казаться ему не таким уж и плохим вариантом. При условии, что Айна всё-таки вспомнит свои прошлые чувства, возможно. Когда Ван Джен вернулся в общежитие, он заметил, что Джан Шань уже ждёт его. Казалось, он волновался ещё больше, чем сам Ван Джен. Что за ситуация? Неужели императорская семья Аслана решила всё забыть? «Но это на самом деле неважно важно. Ван Джен, настало твое время! Как твой друг? Думаю, остальные также согласятся. Я поддерживаю тебя! Заполучи Айно!» Джан Шайн точно был воодушевлен сильнее, чем Ван Джен. «Иди ты! Все не так, как ты думаешь!» Ван Джен в общих чертах обрисовал ситуацию, и Джан Шайн разозлился. на чем только думает эта семейка? Вот к чему привели все их действия! О твоих чувствах они вообще не думают даже!» Ван Джен усмехнулся. «Что бы там ни было, если уж выпал шанс еще раз пройти сайной перипетии судьбы, то он должен это ценить».